До Березы-Картузской Курт добрался на следующий день. От объятий дядюшки и еще более от волнения, вызванного разговором с этим гансом Липке, разнылось рано. Пришлось заехать в госпиталь и запастись обезболивающим. Потом они еще задержались, потому что Вольфганг заливал бензин, так что ночь застала их в дороге и пришлось останавливаться на ночлег в какой-то деревне. Прибыв в Березу-Картузскую, Курт первым делом посетил коменданта. Тот как раз обедал и был рад предложить офицеру, прибывшему со столь важным предписанием, разделить его немудреную трапезу, состоящую из наваристого овощного супа со смешным названием «борч», вареной картошке с домашним сливочным маслом, ничем не уступавшим прованскому, и сала но и бутылочки домашнего шнапса, местной выгонки. От шнапса Курт отказался, а остальное съел с удовольствием, потому что изрядно проголодался. Стремясь побыстрее добраться на место, он пренебрег завтраком. — Какая помощь вам требуется, господин Гауптман? — поинтересовался комендант, когда они покончили с обедом. — Расскажите мне поподробнее о том случае. «Нападение на транзитный лагерь». «Ну...» — комендант явно сильно занервничал. «Я уже все доложил в рапорте». И все же настойчиво повторил Курт. «Да там и рассказывать особенно нечего. Нападающие подобрались к лагерю, сняли часовых, вырезали охрану и освободили находившихся в лагере пленных». «А как они смогли?» «Незаметно приблизиться к часовым», — поинтересовался Курт. Комендант замялся. -э «Дело в том, что они, -э ну, как бы это сказать, не совсем приблизились». «То есть?» «Офицер, проводивший расследование, сообщил мне, что часовые были расстреляны из арбалетов». Гауптман фон Шанце подался вперед. «Из чего? Из арбалетов?» «Ну, что-то вроде. Установить точным не представляется возможным какая-то самоделка». «Оказавшаяся вполне эффективной», — провормотал Курт. «Вы указали это в рапорте?» Комендант побагровел. «Я не счел это заслуживающему внимания». Курт стиснул зубы. Вечно так. Очень важные сведения замалчивается, чтобы не привлекать внимания, скрыть собственную глупость и некомпетентность. Кто проводил расследование? Лейтенант Ик. Вызовите его. Соложись. Комендант торопливо вскочил на ноги и, натянув фуражку, выскочил за дверь. Лейтенант добавил немного. «На основании чего вы сделали вывод, что нападавшие использовали арбалеты?» Икке раскрыл офицерский планшет, извлек оттуда странный предмет и протянул его к курту. «Вот, Гергауптман, часовые были убиты именно этим. Я обратил внимание на странную форму ран, а потом обнаружил пару таких предметов в трупе, который лежал в стороне от всех». «В стороне от всех?» «Да, Герр Похоже, он просто не вовремя вышел». «Эм...» э, — лейтенант запнулся. «Помочиться», — закончил за него Курт. «Так точно, Гергаупман. Его сняли из того же оружия. Стрелы полностью металлические, похожие на арбалетный болт. К тому же мне удалось идентифицировать предмет, из которого они изготовлены». «И что же это?» «Шомпал от русской винтовки конструкции Мосина». Причем, взгляните, этот самодельный болт овернут тканью. Зачем? Мне кажется, для того, чтобы если в случае промаха упадет на утоптанную землю или иную твердую поверхность. Звук был более тихим. Курт задумчиво повертел в руках самодельный болт. Если командир русских предусмотрел даже такие мелочи... А как погибли остальные? Они были зарезаны во сне, Гергауптман, штыками от русских винтовок и ножами. — Спасибо, лейтенант, вы мне очень помогли. — Чувствуется, вы не новичок в расследованиях. ике просиял. — Так точно, Гергауптман, господин комендант всегда поручат мне расследования подобных происшествий. Радостно доложил он, не заметив, как начальник, вновь занявший место за столом, побелел. — А что, были еще? — рассеянно спросил фон Зиэншанце, напряженно размышляя над тем, что он уже успел узнать за столь короткий срок. — Так точно, Гергауптман, где-то за две недели до нападения на лагерь. — И что же случилось тогда? — насторожился Курт. — Пропала колонна пленных, небольшая, человек сорок, и четверо конвойных, причем бесследно. Когда точно фон Зеншан подался вперед, лейтенант назвал точную дату. Гауптман прикрыл глаза. Черт, все сходится. Этот необычный красный, похоже, собирает себе отряд. Сначала у него было чуть более десятка. Затем он отбил еще сорок человек, обкатал их, подучил, а затем совершил налет на лагерь. Курт возбужденно потер виски. Похоже, охота становилась интересной сама по себе, вне зависимости от приза. Ему внезапно очень захотелось вновь пообщаться с этим русским, но уже на, так сказать, своей территории. Не в условиях, когда он контролирует ситуацию. — Хорошо, лейтенант, вы свободны. Вы мне очень помогли, спасибо. — Хайрид. Радостно выкрикнул тот, вскидывая руку, и исчез. Курт некоторое время сидел, задумчиво оборваня пальцами. Наконец комендант, все это время мысленно проклинавший излишне разговорчивого лейтенанта, не выдержал и робко спросил. — Господин Гауптман, что-нибудь еще? — А? — рассеянно отозвался Курт. — Да нет, больше ничего. «Спасибо, вы мне тоже очень помогли. А далеко ли от вас Бронна Гура?» «Пожалуй, стоит поподробнее расследовать все не слишком укладывающееся в привычную картину происшествия, произошедшее в этом районе». «Ну что вы!» — засуетился комендант, осознавший, что вполне может уже сегодня избавиться от столь хлопотного гостя. Вовсе недалеко. До Курт добрался поздним вечером. Штаб 293-й пехотной дивизии отсюда уже съехал, поэтому большинства тех, кто мог бы что-то рассказать по поводу нападения, здесь не было. Но фон Шанцы доложили, что в местном лазарете еще оставалось несколько человек, долечивающихся после этого боя. Так что он решил не отправляться сразу за штабом дивизии, а сначала переговорить с ними. Начинать расследование было поздно, поэтому Курт приказал Вольфгангу организовать ночлег, а разговор перенести на утро. Первым в лазарете его встретил врач. И чем могу помочь? Я занимаюсь расследованием нападения на штаб 293-й пехотной дивизии и хотел бы поговорить с людьми выжившими после него. «Расследованием нападения именно на штаб дивизии?» — уточнил врач. «Да», — кивнул фон Зиеншанса и тут же насторожился. «А почему вы спросили?» На лице врача нарисовалась досада. «Ну да, простите, у того, что было раньше, никаких свидетелей не осталось». «Раньше?» «А какое нападение было раньше?» Врач удивленно возрился на него. «Ну, за пару дней до налета на штаб дивизии русские совершили нападение на захваченные нами их собственные военные склады, совсем близко отсюда». «Наверху? Что, об этом не знают?» «Нет». Курт недоуменно покачал головой. «Вы сказали склады?» «И что же они там искали?» «Оружие, вероятно». Курт замер, обдумывая новую информацию, а потом попросил «Расскажите мне поподробнее о нападении на склады». Врач пожал плечами. «Ну, я немного знаю. Меня вызывали на вскрытие трупов. Вся команда охраны была зарезана. Судя по форме раны, наносились штыками» русских винтовок и ножами.